Глава четвёртая Адрик объехал всю империю и не мог не признать, что каждый из её пяти регионов был совершенно особенным. На центральных территориях густая сеть дорог позволяла проехать везде, а поселения облегчали ориентацию и обеспечивали ночлег. На западе, где все крупные города лежали на побережье, чаще всего путь лежал морем. На восток вело лишь несколько торговых дорог, хотя и отлично содержавшихся. На севере же каждая, даже самая короткая поездка была приключением, частые нападения диких зверей и борьба с ужасной погодой. Это, кстати, тоже заставляло больше концентрироваться на морских маршрутах, а вот граница была большой лотереей. Иногда из точки А в точку Б вел старый имперский тракт, который гарантировал быструю и удобную поездку. А иногда дорога была длинной, велась и путалась раз за разом, заставляя либо терять на ней много дней, либо рисковать, срезая путь через дикие чищобы. Здесь же, на спорных землях, всё зависело от политической ситуации. Бегущие во всех направлениях дороги и многочисленные замки, готовые принять в гости серого сторожника, обеспечивали довольно приемлемые условия поездок. Но лишь до того момента, когда путник оказывался на территориях, вовлечённых в вооружённый конфликт. Тогда даже стражнику приходилось считаться с постоянными заставами и объездами. К счастью, в этот год центр континента оставался спокойным, в полном напряжении, выжидающим, но спокойным. Благодаря этому все приглашенные прибыли на место буквально за несколько дней. Представители отдельных командорей, как командоры, так и рядовые стражники. Все, кто поддерживал Магнуса, либо имел репутацию колеблющегося. «Вы знаете меня и знаете, что я не стремлюсь к конфликту, но и не испугаюсь его». Слова охотника на ведьм эхом гуляли по собору, в котором он держал свою речь. Говорил он долго, но интересно и по делу. Шаг за шагом он выкладывал свои аргументы, попутно разбивая возможные контраргументы оппозиции. Играл голосом, как заправский оратор, чтобы удержать внимание слушателей. Подчеркивал важнейшие элементы своей речи, повторял удачные фразы, сложенные так, чтобы засели в памяти услышавшего их. И в результате всего этого предстал собравшимся как великий государственный деятель, что въехал сюда на белом коне справедливого правления, чтобы обуздать хаос и вернуть порядок. Адрик не сомневался, что речь составила кто-то другой. Эти слова, этот стиль... Магнус занимался показухой, конечно, но Адрику это не мешало, поскольку он уже давно был с ним согласен. Лишь радовался, видя растущую поддержку их делу, слыша все более громкую овацию после каждой части выступления. «Вместе мы построим Стражу и Империю, которых на самом деле хотим. Вместе победим!» Последняя волна оваций захлестнула помещение. Магнус глубоко поклонился, после чего спустился с подиума в ряды слушателей, как умелый демагог, пожимая руку каждому отдельно, называя каждого по имени. Адрик подумал, что и Натаниэль тоже наверняка знал бы эти имена, но по другой причине. Гроссмейстер рассматривал бы знания имен как тактическое преимущество, а Магнус просто интересовался окружающими его людьми и их жизнью. «И как у меня получилось?» – спросил защитник границы, подходя к младшему товарищу. «Очень внушительно», — признал Адрикарус. «Хотя я до сих пор не вполне понимаю, зачем ты меня вызвал, если знаешь, что я и так тебя поддерживаю». «Тот вопрос в том, чтобы показать, как нас много. Вчера я получил письма из других частей Империи. На нашей стороне минимум половина Ордена, а может быть даже и большинство». «Теперь Натаниэлю придётся прислушаться к голосу разума». «Я надеюсь на это». В голосе Магнуса прозвучало сомнение. Тем не менее, это нас приводит к другому поводу, по которому я тебя вызвал. У меня для тебя есть одно задание. Страховка на тот случай, если разум все же не победит. Амелия потянулась. Ее непоседы, Дункан и Юлия, наконец заснули после целого дня беготни по замку и игры в серых стражников. Чем старше они становились, тем труднее было за ними поспевать, и всё более очевидным становилось так же, что им требуется контакт с ровесниками. К сожалению, таких возможно было найти лишь в окрестных деревнях, а с армиями императора на горизонте покидать крепость становилось всё более рискованно. Это вовсе не значило, что Чёрная скала была неподходящим местом для воспитания детей. Широкие коридоры и бесконечные лабиринты помещений обеспечивали прекрасные условия для игры в прятки. Да ещё тетя Касс регулярно сбегала с тренировок, чтобы проводить больше времени со своими любимыми племянниками и поражать их проявлениями своей силы. Вдобавок Люциус приволок в библиотеку замка все детские книги, какие он только смог найти, создав, вероятно, одну из крупнейших коллекций такого рода в мире. Амелия поцеловала сорванцов в лоб и вышла в свою комнату. Муж её, как обычно, работал допоздна в библиотеке. Она задумалась над тем, чтобы лечь спать, но сон не шёл. Перспектива попасть в настоящую осаду надёжно отгоняла возможность сладкой дрёмы. Амелия попробовала было читать, но не смогла сосредоточиться. В конце концов она решила прогуляться. Выходя, предупредила служанку, чтоб присматривала за малышами. Сама же двинулась коридорами, сперва без цели. С галерей замка открывался вид на внутренние плацы, что использовались для тренировок плащей. Мимо неё проплывали стоилы с животными, расположенные на нескольких из многочисленных внутренних двориков. Наконец, Амелия добралась до освещенного фонарями дворика. уселась на лавке у крохотного пруда, засмотрелась на то, как цветные рыбки лениво плавают в кристальной чистой воде. Лишь через некоторое время поняла, что она тут не одна. В соседней беседке сидел Натаниэль, явно занятый чтением. Амелия сперва взвешивала, не лучше ли отойти, пока он её не заметил, но потом всё же подошла к мужчине. Поздоровалась с ним с явной неуверенностью. «Важны известия?» – спросила она, указывая на письмо в его руках. «Дурные известия», – ответил он. «Судя по всему, вольные города хотят сохранять нейтралитет, пока не увидят, насколько далеко готов пойти император. Они думают, это очередная политическая игра, каких много было за столетия». «Что-то, что их не касается и не коснётся». В его голосе прозвучала откровенная обида. «Я так думаю, они очень удивятся, и совсем скоро». Америя тревожно огляделась вокруг, неуверенная, стоит ли продолжать разговор. Не представляла себе, как нужно реагировать в такой ситуации. Уже собиралась найти какой-то повод и уйти, когда её собеседник сказал. «Тебе нужно уехать отсюда». «Извини». «Взять детей и покинуть замок, спрятаться на западе или на севере, где-то там, куда имперские силы ещё какое-то время не доберутся». «Магнус не позволит». «Подобные ситуации имеют тенденцию к эскалации и выходу из-под контроля даже у кого-то вроде Магнуса». «Если начнётся конфликт, никто не сможет гарантировать вам безопасности». «Если...» Минуту Натаниэль выдерживал её взгляд, потом опустил глаза. «Когда начнётся конфликт?» – поправился он значит, ты уже принял решение? Да, похоже, что так. Серая Стража оставалась независимой тысячелетиями, существовала задолго до Империи и будет существовать после её падения. Я не стану гроссмейстером, который отдаст нашу независимость, тем, который сделает нас соучастниками преступления, творящегося на Востоке, только потому, что так будет проще. Есть всё же разница между облегчением себе жизни и выживанием. Есть разница между тем, чтобы просто существовать и быть собой. Если через два дня я встану перед Магнусом и Аурелиусом и соглашусь на их требования, то Серая Стража перестанет быть тем, чем она является сейчас, чем должна быть». На крышу беседки присел ворон и громко закаркал. Издали донёсся лай собак. «Что же произойдёт через два дня?» — спросила Амелия, усаживаясь рядом с ним. «Легионы начнут осаду Чёрной Скалы. Раньше я бы сказал, что крепость выстоит месяцы, а может быть и годы, но не сейчас». «У Магнуса была слишком большая поддержка в Ордене, как среди тех, кто уже был здесь, так и среди плащей, что прибыли сюда за эту неделю. Я мог бы их отправить отсюда, но таким образом лишь показал бы, что раскол в Ордене — свершившийся факт. Я бы стал тираном, что нанес первый удар. Это, разумеется, означает, что крепость падёт». Натаниэль с трудом проговорил эти слова. «Других вариантов я не вижу. Люцио, Сказ и другие, кто достоин доверия, скроются отсюда через тайные туннели». «Ты тоже могла бы, но это небезопасно, так что лучше, чтоб ты выехала уже завтра, пока не началась резня. Пока Магнус все еще может обеспечить вам безопасный проезд». «Давай не будем сейчас обо мне», — прервала она его. «Что будет дальше с Орденом?» «Война», — произнес Наталья Иль грустно. «Часть командори будет атакована, часть сдастся, в других местах вспыхнет бой. Император объявит Магнуса новым гроссмейстером, я объявлю его предателем». После этого количество переменных становится слишком большим. Сдвинутся ли, наконец, с вольные города? На чью сторону встанет север? Чем займутся сколовяне во время конфликта? Как долго ещё проживёт король Гракх и кто станет его наследником? Холера, может быть, нам повезёт. Аурелиус утром подавится рыбной косточкой, и вся ситуация разрешится сама. Нет, такой удачи нам можно не ждать. Ну, в целом нет, но это возможно. В истории случались и более странные вещи. «Факт. Император Хадронис II упал с коня во время парада в честь начала кампании против Зелёного Порта. Это привело к кровавой гражданской войне между его племянниками и подарило вольным городам лишние полвека независимости». «Прости, я иногда забываю. Что я умею читать?» «Что в вашей паре Люциус глупее». Он улыбнулся. «Наверное, это тебя надо было сделать моим советникам». «У меня есть дела поважнее, чем ваши споры», — ответила она с иронией. «Тем не менее, твой совет звучит разумно». «Завтра соберу детей и поедем на восток к Эдвину, а ты постарайся не убить моего мужа». «Я никогда себе не простил этого», — внезапно сказал Натаниэль с каменным лицом. «Того дня, 10 лет назад, того, что я пробовал сделать, я бы хотел, чтобы ты знала на случай, если бы мы больше... Если я... Ты планируешь погибнуть?» «Как я уже говорил, эти ситуации имеют тенденцию к эскалации и выходу из-под контроля». Амелия долго смотрела на этого сломанного, придавленного действительности человека, которого столько раз видела шествующим в блеске неколебимой уверенности в себе. И внезапно она пожалела его. Она видела, как он медленно осознаёт, что контроль над ситуацией ускользает из рук, и что не остаётся другого выбора, кроме надежды и молитвы. «Я простила тебя давным-давно, но никогда не забывала. И никогда не забуду», — ответила она неторопливо. «Понимаю». «Нет, ты не понимаешь, но похоже на то, что начинаешь понимать. А теперь мне пора идти готовиться к отъезду, а тебе — к развязыванию войны». Оборонительное сооружение на входе в Чёрную скалу имело 6 метров в высоту и 10 в глубину. Его защищала пара массивных ворот, что открывались сложной системой рычагов, шестерён и противовесов. В действии этой системы Натаниэль так и не смог разобраться. За тысячелетия вход в «Командорию-1» редко бывал закрытым. Не было повода. До сегодняшнего дня. Гроссмейстер встал перед воротами и взглянул на охранявшего их Адрика. «Открывать?» — спросил серый стражник. «Открывай», — подтвердил командир. «Ты уже знаешь, что им скажешь? Наверняка не то, что они хотят услышать». Адрик кивнул, затем удал приказ стражникам в их помещение. Шум движущихся рычагов и крутящихся коловоротов разнёсся в воздухе, предвещая открытие гигантских ворот. Натаниэль вошёл в туннель, прошёл под двумя поднятыми решётками и многочисленными бойницами, приспособленными для поливания атакующих кипятком. Потом ступил на могучий разводной мост над удивительно глубоким, хотя и высохшим за столетия рвом. Насколько Эверсон знал, на этой неделе мост был поднят впервые за более чем тысячу лет. Несмотря на регулярное обслуживание и ремонты, никто в крепости не был уверен, заработает ли механизм. Оставалось только надеяться, что это был не конец их везения. На середине моста уже ждали Магнус и Аурелиус, стоящие под белым флагом посланников. «Ты готов преклонить колено?» – спросил император. «Боюсь, что серая стража вынуждена отклонить вашу просьбу». «Ради любви Господу задумайся над тем, что ты делаешь», – не выдержал Аурелиус. Поверь мне, уже много дней я ни о чём другом больше не думаю, заверил стражник. В таком случае ты не оставляешь мне выбора. Объявляю тебя государственным изменником империи. Как только мы сойдём с этого моста, начнётся осада. Удачи, дерзкий в голосе Натаниэль опорозвучало на редкость искусственной. До скорой встречи, ответил Магнус с непоколебимой уверенностью в себе. Переговорщики повернулись и разошлись в противоположные стороны. Мост поднялся немедленно после того, как они с него сошли. В туннеле раздался отзвук древних механизмов. Гроссмейстер входил внутрь, а за его спиной закрывался барьер за барьером. Ворота, решётка, решётка и, наконец, вторые ворота. По другой стороне стен проиграли трубы. Война официально началась. Ольга подняла усталый взгляд на город Гракха. Здесь многое переменилось после её единственного визита четыре года назад. Поселение значительно выросло, появились каменные укрепления, местами даже мощёные улочки. Но самое большое впечатление произвёл на неё замок. Оплачённые инженеры превосходно выполнили своё задание, создав крепость, что могла спорить с замками спорных земель. На территории Жасклавян не было ни единого сооружения, которое могло бы соперничать с этой крепостью, и это давало Ольге чувство безопасности. Если её планы провалятся, ей всегда найдётся где укрыться. На площади замка их встречала толпа придворных. Сам король Грах прибыл, чтобы увидеть труп внука. Старик уже не мог сам держаться на ногах, опирался на своего верного советника Владимира. Он с трудом подошёл к повозке и взглянул на завёрнутое в белое полотно тело. Не удал приказ развернуть его, наверняка по одному запаху понял, что вид будет ужасным. «Готовьте костёр», — велел он, — «завтра отдадим его богам». Ольга спешилась и подошла к властителю. Низко ему поклонилась. Тут же рядом появилась Надя с сыном своей госпожи. король грах познакомься со своим правнуком, Зимовитом», — сказала княгиня. Старик без зуба улыбнулся, но тут же на его лице отразилось явное разочарование. «Значит, вести не лгали», — прошептал он. «Слепой, как крот, и в два года всё ещё маленький, как новорождённый». «Вернёмся внутрь», — вмешался Владимир, не дав Ольге ответить. «Слуги приготовят комнаты для твоих товарищей, наверняка вы все утомлены дальней дорогой». Его голос, хоть и вежливый, не допускал возражений. Бывшая хозяйка Остробора решила прикусить язык и последовать за мужчиной в чёрном, дала знак Наде и Ульму, чтоб сопровождали её. Со двора коротким коридором они прошли прямо в тронный зал. Король Грах с трудом добрался до своего устеленного шкурами трона и рухнул на него, дыша так, будто эта короткая прогулка была самым тяжёлым усилием в его жизни. Владимир велел солдатам удалиться и заговорил лишь тогда, когда за ними закрылись ворота. «Мы рады тебя видеть, княгиня Ольга, но опасаюсь, что наши возможности обеспечить тебе безопасность сейчас довольно ограничены». «Ничего страшного, у меня собственная охрана», — она указала на Ульма. «От вас мне нужна скорее армия, тем более меня удивляет тот факт, что я не вижу следов подготовки к войне. Разве могучий грах не планировал отомстить за своего внука?» «Могучий грах еле держится на ногах», — вмешался король, всё ещё тяжело дыша. «Склавяне идут и лишь за теми вождями, что в состоянии их повести, а я сам даже до ночного горшка дойти не могу». «Тогда кто же поведет атаку? У меня нет сомнений, что атака состоится». «Все указывает на то, что это будут сыновья змеи», извиняющимся тоном проинформировал королевский советник. «Этот одноглазый козел Яромир? Через мой труп, а точнее, через его?» Ольга многозначительно взглянула на кровавого пилигрима. «Не знаю, о ком речь, но я никогда не жаловал змей. Так что одно твое слово, госпожа моя, и он из одноглазого станет таким же слепым, как твой отпрыск», — заверил тот. «Убьёшь его, появятся другие», — вмешался король, борясь с одышкой. «Эта лодка уже отчалила. Теперь нам надо бы задуматься над тем, как... Нет, послушай меня, старый пердун, и послушай внимательно». Ольга энергичным шагом подошла к трону. «Я не для того вышла за твоего внука, чтоб теперь потерять всё, когда победа уже на расстоянии руки. Поэтому, если хочешь, чтоб твое правление и твой род не остались лишь строчкой в истории, то лучше встань с этого проклятого кресла и начни меня слушать». «Как ты смеешь?» — начал было Владимир, но один взгляд Ульма заставил его осечься. «Мой сын может быть и слеп, но это он законный владелец вашего леса, и можешь быть уверен, что он сядет на твой трон и наденет твою корону». Мало того, когда я закончу, Склавия будет могущественным и стабильным государством, а имя Гракхов будут произносить в одном ряду с драконисами. Ты знаешь, что я могу это сделать? И знал уже тогда, когда отдал мне в мужья своего внука. Но сначала мне кое-что нужно от тебя». «Что же?» — спросил старый король. В его глазах появилась тень давней искры. «Мне нужно, чтобы ты жил». «Чтобы собрал войско и двинулся на войну, а потом чтобы умер. Погиб именно тогда, когда я скажу, и именно тем образом, каким я скажу». «То есть мне нужно будет дотянуть до того момента, когда ты меня сама убьёшь?» «Это не столь высокая цена за вечную славу. Как ты думаешь, о могучий король-граг?» Кассандра закрыла глаза и стала повторять привычные за годы дыхательные упражнения. Вдыхала запах смеси трав, что должна была помочь ей сконцентрироваться. Через минуту почувствовала, что её душа освобождается от оков тела. Понемногу поднялась над маленькой комнаткой, и её сразу подхватил ураган, состоящий из тысяч сознаний. Никогда раньше она не делала этого в не той части замка, что была предназначена для тренировок и уж точно никогда вместе, месте, осаждающей армией. Её бросало во все стороны мыслями и снами людей вокруг, так что она с трудом смогла сконцентрироваться на своей цели. Устремилась в направлении того, что было ей знакомо, борясь с невидимыми течениями, заманивающими её на отмели кошмаров чужих снов. Наконец, после героической борьбы она прибыла на место. Минуту переводила воображаемое дыхание, потом вступила в сон Магнуса. Они находились на холме, возвышающемся над древней чащей. Деревья тянулись за горизонт во все стороны, в воздухе раздавалось пение десятков различных птиц. Магнус сидел на поваленном дереве, сперва казался недоумевающим, но когда заметил её, на его лице появилось понимание. «Это сон», — сказал он, — «ты в моём сне». «Ты не против?» — спросила она, присаживаясь рядом. «Нет, давно же ты этого не делала». «Драконье логово слишком уж далеко. Альдерман может достать своим разумом, но мне никогда не удаётся», — объяснила она. «Но сейчас ты близко». «Да, не скрою». Они молчали какое-то время, любуясь катящимися по небу облаками. «Мне нравятся твои сны», — сказала она. «В них никогда не бывает слишком много людей». «Наверное, потому что на его у меня их слишком много, особенно в последнее время». «Это да, привёл ты их с собой действительно много». «Я прошу прощения, действительно предпочёл бы обойтись без них». «Ты меня сейчас начнёшь убеждать в том, что правда за тобой?» «Нет», — успокоил он. «И прости, но в последнее время мне часто приходится держать речи. Слишком часто, чтобы мне это нравилось». Касс решила сменить тему. Ей более чем хватало речей, что произносил Натаниэль. «Я думаю над тем, чтобы у нас с Рея был ребёнок». «Как?» «Ну, разумеется, нам потребуется какой-нибудь мужчина по техническим причинам, но ребёнок будет наш». «И кто из вас его родит?» «Вот это действительно проблема, потому что никто из нас не очень-то хочет». Кас наморщила лоб. «Я вдобавок побаиваюсь того, что если я буду рожать, то ребёнок может унаследовать мои способности». Но, по крайней мере, у ребёнка будет кто-то, кто вовремя научит его ими пользоваться. Да и вообще, как говорится, дети — это наше будущее. Люциус всегда говорит, что обычно это слова людей, у которых у самих детей нет. Женщина посмотрела на своего собеседника крайне многозначительно. «Но тут ты меня поймала». Какое-то время казалось, что он что-то добавит, но вместо этого он сменил тему. «Это ведь холмы неподалёку от бывшей командории 54, верно?» «Это твой сон». «Факт». Он встал. Действительность вокруг них пошла рябье и изменилась. «Вот озеро с островком», — указал он перед собой. «Там башни и колодец. И могилы. Я уже много лет собирался посетить те места, хотя после серого мира с этим появились некоторые проблемы». «Я уверена что ты смог бы». «Я бы хотел, чтобы изменять мир было бы так же легко и наяву». Он не услышал её. «Щелкаешь пальцами, и всё становится таким, каким должно быть. Без всего этого. Без войны». Касс посмотрела на свою ладонь и заметила, что та начинает расплываться. «Моё время кончается», — сказала она. «Удерживаться в чужом сне крайне тяжело. Я бы хотела остаться подольше». «Ничего страшного. Я рад, что ты меня навестила». «В следующий раз мы, наверное, встретимся на поле битвы», — огорчилась она. «Я не хочу с тобой сражаться». «И я не хочу с тобой сражаться, и надеюсь, что до этого не дойдёт, а то ведь ты точно надерёшь мне задницу». Попробовал он пошутить, а потом его лицо размылось и исчезло вместе со всем ландшафтом. Волна тысяч снов на какое-то время подхватила Кассандру с собой, но ей удалось вырваться и вернуться в собственное тело. Когда она наконец открыла глаза, было уже утро». Рея сидела в кресле и, вооружившись гребнем, вела заранее проигранную войну со своими непокорными волосами. «Тебе хорошо спалось?» — спросила она, не поворачиваясь от зеркала. Касс честно хотел ответить на этот вопрос, но не смогла и лишь улыбнулась. За окном начинался очередной день осады. Очередной день осады подходил к концу. Адрик медленно обул ботинки и застегнул пояс. Почти с религиозным почтением надел ножны с мечом, оглядел небольшую комнатку, дышал всё глубже. Он действительно старался сохранить за этой ситуацией возвышенный характер, но нервы упорно толкали его обратно в сторону ведёрка, в которой он выташнил свой ужин. «Это не предательство», — заверил он самого себя. «Я делаю то, что необходимо, для высшего блага». К сожалению, несмотря на наилучшие пожелания, Это не прозвучало слишком убедительно даже для него самого. В последней попытке придать себе отваге он подумал о весне. О том, как она погибла, потому что у стража не хватило сил. Потому что империя была слишком слаба и разбита, чтобы остановить склавян. Адрикарус не был наивным. Он понимал, что в действиях императора было больше амбиций, чем реальной заботы о подданных, но большой разницы он не видел. Полагал, что поводы, по которым ты делаешь что-то хорошее, менее значимы, чем тот факт, что ты это делаешь. Так же, как и он, должен был открыть ворота и сдать замок Магнусу, хотя и сам был не уверен в своей мотивации. Из задумчивости его вырвал стук в дверь. Три удара, два быстрых, перерыв и потом третий. Всё было готово. Мужчина сплюнул в ведёрко, выпрямился и двинулся к дверям. На минуту задумался над тем, чтобы оставить перстень и плащ здесь, но это могло бы возбудить подозрение. Его чувство приличия пришлось уступить интересам задания. В коридоре уже ждали двое других заговорщиков. Вместе они двинулись по коридорам крепости. По дороге к ним присоединялись другие. Никто не обращал на них внимания. Было время смены караулов, и большинство его людей действительно должно было идти на какой-то свой пост. К сожалению, не удалось полностью сформировать из них постуворот. Натаниэль был слишком для этого осторожен. «Предатель!» — кружило в голове у Адрика, но он не обращал на это внимания. Обратной дороги уже не было. На дворе они повстречали стражников, возвращающихся с предыдущей смены, обменялись кивками. Для места в осаде здесь царило удивительное спокойствие. С другой стороны, Адрик никогда раньше не был в осаждённой крепости. Более опытные в этом вопросе члены Ордена говорили ему, что так оно действительно и выглядит, пока не начнётся штурм. Конечно, у Магнуса не было намерения штурмовать крепость, пока его люди не откроют ворота. Поэтому вот уже неделю солдаты с обеих сторон просто стояли и смотрели друг на друга. До сегодняшнего дня. Когда они дошли до ворот, их было уже 10. К сожалению, тут начиналась трудная часть в виде трёх стражников, верных Натаниэлю. Согласно плану, люди Адриков встали на позиции у самых ворот, изображая приятельскую беседу перед тем, как разойтись по своим постам. По данному знаку, они схватились за оружие, чтобы обезвредить противников, застав их врасплох. Это был действительно хороший план, который, разумеется, не выжил и двух секунд в столкновении с действительностью. Один из охранников сообразил, что что-то идёт не так. В последний момент он крикнул и выхватил меч. Дошло до обмена ударами, кровь брызнула на стены замка. Тем временем оставшиеся два стражника тоже схватились за оружие и отступили к блокирующим вход в крепость воротам. «Что вы, кур, вы творите?» – заорал Элли. «Измена!» «Вы окружены!» – Адрик старался сохранять спокойствие. «Открыть ворота!» «Ну!» – подал своим людям знак, чтобы шли в кардигардию и включали механизм. Раненый воин застонал на земле. «Вы долбанные предатели!» — не замолкал Эли. «Мы принимали присягу все, честь и обязательства «Обязательство перед жителями Империи важнее. Опустите мечи, тогда мы сможем помочь талоку пока он не истек кровью. И что потом? Бросите нас в темницы или отправите на виселицу? Принесите присягу новому гроссмейстеру, Магнусу, либо будете изгнаны из Ордена. Но зла вам не причинят». «Ты бы принял такое предложение?» Изгнание за то, что ты выполняешь свою работу. После тридцати лет с перстнем на пальце — стар я для таких вещей». «Я приму», — робко сказал второй из окружённых тебес медленно опуская клинок. «Не хочу здесь подыхать», — извинился он перед товарищем. «Да и хер с тобой», — заявил мрачно Элли, после чего бросился вперёд. Адрик мгновенно отреагировал, парировал первый удар, потом второй и третий. Наконец увидел возможность и атаковал сам. Он хотел лишь разоружить нападающего, но у его товарищей был другой план. Набросились на того, рубя со всех сторон, пока он не упал. «Я думал», — успел сказать сказатель, лёжа на земле в растущей луже крови. «Думал, что заберу тебя с собой». «Я знаю», — ответил Эдрикарус. Он наклонился и закрыл глаза убитого, который ещё несколько часов назад был его товарищем. «Открывать эти чёртовы ворота!» И удостоверитесь, что на втором кольце стен наши тоже справились. Вечер только начинается. И наденьте на рукава пурпурные повязки, чтоб легионеры видели, на чьей мы стороне». Люциус возвращался из библиотеки, когда всё началось. Пение рожков снаружи, тревожные колокола внутри. Сперва он думал, что это просто начало битвы, первый штурм стен. Даже гордился собой, что не реагирует излишне на что-то, что наверняка никак не повлияет на его вечер. В конце концов, прорваться через эти стены – дело недель, если это вообще возможно. Более вероятно, что вся операция закончится осадой на протяжении месяцев, а может и лет. И лишь через несколько минут, когда монах добрался до своей комнаты, он понял, что что-то не так. Вот звуки сражения доносились не из-за укреплений, а со двора крепости. Крики доносились также и изнутри самого здания. Стражник выглянул в окно и увидел легионеров, разбегающихся по всему комплексу. Вели их серые стражники с пурпурными повязками на рукавах. «Значит, всё же измена!» — пробормотал он себе под нос, и это на какое-то время начисто лишило его энергии. Лишь мысль о жене и детях вернула ему активность. Он опоясался мечом и схватил со стола несколько манускриптов, после чего выбежал в коридор и помчался в сторону библиотеки. Поначалу, ведомый паникой, Люциус чересчур разогнался и чуть не напоролся на нескольких легионеров. В последний момент он успел остановиться и спрятаться за углом, прежде чем его заметили. Отголоски битвы доносились уже отовсюду, указывая, что бой рассыпался на хаотичные столкновения на бегу между малыми группами, блуждающими в этой колоссальной структуре. После этого он стал осторожнее, начал красться и использовать тайные проходы, но в волнении всё время ошибался и совсем не приближался к цели. Наконец, выглянув из-за очередной завесы, Люциус увидел Зютака и Флавиуса, что казались ещё более испуганными, чем он. На секунду он задумался об их лояльности, но в итоге решил, что они слишком глупы и трусливы, чтоб предать Натаниэля. пст попробовал он обратить на себя их внимание. Оба явственно вздрогнули. «Испугали нас, господин монах!» «Я чуть не обмочился», — сказал один из охранников. «Тише, слушайте, я знаю, как отсюда выбраться, но нужно добраться до библиотеки». Мужчины смотрели на него недоверчиво. «Я понимаю, выполнение обязательств, но у нас тут битва. Книжки, наверное, могут и подождать». «В библиотеке есть тайный выход, туннель наружу», — добавил он, заметив явное непонимание в глазах собеседников. «С этого бы и начали. Ведите, командир». Люциус надеялся, что со эскортом почувствует себя увереннее, тем более, что Зюток и Флавиус, в отличие от него, были в полном боевом снаряжении. К сожалению, эти двое оказались испуганными намного сильнее, чем он. С другой стороны, роль командира сама по себе добавила ему смелости. Теперь у него хотя бы был повод притворяться, что знает, что делает. Они прошли ещё два туннеля и одну секретную лестничную клетку, пока добрались до цели. Последний проход ввёл в середину огромного многоуровневого зала, самого по себе превышающего размерами львиную часть дворцов в обитаемом мире. «И где этот выход?» — нервно спросил Флавиус, глядя с одной из галерей на одиночных легионеров, блуждающих внизу. «Надеюсь, что не там, где они?» «Выход на третьем уровне, но сперва нам надо забрать несколько книжек». «Что, это шутка?» «Они не должны попасть в руки Магнуса». «Мы в них сами попадем, если сейчас... Курва!» Легионеры выскочили из-за одного из книжных шкафов. Сперва только двое, что не казалось безвыходной ситуацией, но тут к ним присоединились еще несколько. Люциус и его эскорт были окружены. Касс выгнула руку под невозможным углом, концентрируя энергию так, как училась все эти годы. Двое атакующих оторвались от земли и с разгона улетели в сторону окна в конце коридора. Их крик смешался со звоном разбитого стекла, вскоре затихнув где-то внизу. Тем временем Альдерман Мердок легким движением руки приклеил еще четверых к потолку. «Это вроде как мы должны были охранять вас», — заметил Вульф, глядя на ситуацию с явным неудовольствием. «Я уверен, что вам ещё придётся этим заняться, пока мы доберёмся до библиотеки», ответил юноша бесцветным голосом, автоматически проверяя сумку с солнечным камнем на поясе. В замешательстве им не удалось забрать ничего другого, но этот артефакт не мог попасть в руки предателей. «Ты уверен, что там мы найдём выход?» спросила Рея, но Альбинос проигнорировал её и просто двинулся вперёд. Остальные трое устремились за ним. Жнецы сперва старались заботиться о безопасности их похода, но та лёгкость, с которой Альдерман расправлялся с очередными противниками, быстро их от этого занятия отвратила. Некоторые легионеры оказывались на потолке, другие проваливались сквозь пол или вплавлялись в стены. Одновременно юноша производил впечатление совершенно спокойного, абсолютно безразличного к тому, что происходило вокруг. Это была всего лишь маска, и Касс отлично это осознавала. Она чувствовала страх, бьющий из разума 19-летнего парня, который до сих пор никогда не принимал участия в настоящей битве. Каждый раз, когда он видел врагов, реагировал инстинктивно, хватался за силу, даже не зная, что сделает через минуту. Кассандра пробовала ему помогать, успокаивать своими мыслями. Для неё вся эта суматоха не была чем-то особенно новым. Она, конечно, надеялась избежать её здесь, но при этом знала точно, что рядом с Рея и Вульфом ей ничего не грозило. Единственное, чего она могла бояться, это встречи с Магнусом и того, что ей придётся тогда сделать. Два очередных солдата выскочили из-за угла. Зрячий бросил их в стену, слишком поздно заметив, что оба были вооружены арбалетами. Звук спускаемых тетив слился со свистом подлетающих болтов. Касс попробовала расплавить их и с одним даже успела. Он ударился в стену, обдав её брызгами кипящего металла. Но второй болт попал в Мердока, вызвав растерянный стон. Рея несколькими прыжками подскочила к арбалетчикам и незаметными глазу ударами перерезала им горло. Вульф уже был рядом с юношей, удерживая его от падения. «Я... я...» Паника в разуме Альдермана стала полностью неконтролируемой. Украшающие коридор гобелены задымились, воздух вокруг опасно закружился, и отовсюду зазвучали сумасшедшие звуки. «Возьми себя в руки!» Каспа постаралась быть спокойной. Одновременно украдкой подавала Вульфу знак, что ещё рано, что добивать юношу он не должен. Убийца не казался в этом убеждённым. «Ничего с тобой не случилось». Она нашла рану на грудной клетке. Болт не попал в сердце, и, кажется, лёгкая тоже не задета. «Я сейчас остановлю боль и кровотечение. Донесем тебя до библиотеки и уйдем отсюда. Все будет хорошо». Альдерман действительно начал успокаиваться, что сразу сказалось на окружающих их аномалиях. Одноглазый кивнул ей и с явной неохотой убрал стилет обратно за пояс. «Пойдем», — приказал он, поднимая раненого. «Медленно, вы чистите перед нами дорогу, без бравады». Обе девушки подтвердили кивками и двинулись вперед осторожно, обходя крупные скопления легионеров и ликвидируя одиночных противников, заблудившихся в этом древнем лабиринте. Наконец они скользнули в библиотеку одним из боковых входов на втором уровне. Сверху они ясно видели, как Люциуса и нескольких других стражников собирают в главном зале. «Мы должны им помочь», — сказал Мердок, тяжело дыша. «Нет, слишком много охранников», — оценил Вульф. «Это неважно только Монах и Морган знают, где находится выход», — уперся парень. «И я сомневаюсь, что Великий Ворон сможет дойти сюда из своей комнаты даже без всех этих противников по дороге». Все переглянулись. Касс увидела, как глава Братства Экзекуторов переходит от принятия к планированию за несколько ударов сердца. «Я справа, Рия слева. Касс прикроешь нас сверху, и этот фокус с туманом сейчас очень бы пригодился». Альдерман кивнул, затем с трудом поднялся на ноги и замычал старую мелодию. Зрячая поправила ножи, пристёгнутые к её поясу, и бандольере. Внимательно присмотрелась к целям внизу, выбирая те, до которых трудней всего будет добраться жнецам. Запоминала их расположение. Этот манёвр они много раз тренировали за последние годы. Когда с пола начал подниматься туман, Кассандра закрыла глаза — Зрение было ей не нужно. Она могла просто чувствовать, где находятся люди. Не могла только их различить между собой, но помнила точно, кто где стоит. Ждала только сигнала. Когда её ушей достиг первый стон, была уже готова. Вскочила на балюстраду и начала посылать ножи вниз, один за другим, медленно и систематично. Прямо в цель. Бой окончился мгновенно. Десять солдат врага лежали мёртвыми на полу библиотеки. Большинство даже не поняло, что умирает. Остальные, впрочем, сражались мужественно, и одному даже удалось ранить Вульфа. Тем не менее, их оказалось недостаточно, чтобы остановить жнецов ордена. Люциус мгновенно вскочил на ноги, раздавая приказы остальным бывшим арестантам. Торопливо подвёл их к какому-то тайнику и вынул из него книги, а потом забрал всех на третий уровень, где, нажимая несколько кирпичей в нужной последовательности, открыл проход, скрытый за барельефом мужчины с вороном на плече. «Быстро, пока их не набежало сюда ещё больше», — подгонял монах. «А Натаниэль?» — запротестовала Касс. «Мы не можем его оставить». «Мы даже не знаем, где он. Искать одного человека в этой крепости и в этом хаосе — безумие», — принял решение Вульф. «Вдобавок Натаниэль тоже знает об этом проходе. Я уверен, что если он сможет, то постарается сюда пробраться», — сказал Люциос. «Его император наверняка хочет взять живым, а вот нас совсем не обязательно», — добавила Риа. «Моей главной задачей является спасти вас и учебники для зрячих». Монах выразительно посмотрел на рану Альдермана, который, несмотря на магическую помощь, явно терял всё больше крови. Кассандре, наконец, пришлось уступить. Она устремилась за остальными в темноту коридора. «Не стоит беспокоиться за шефа», — с умным видом заявил Зюток, когда проход закрылся за их спиной. «Он умеет выбираться. И Магнус ведь ничего ему не сделает. Война войной, но какая-то честь между друзьями должна же быть». Магнус вошёл в ворота крепости лишь тогда, когда шум битвы отдалился далеко в вглубь древнего здания. Он предпочёл бы быть здесь с самого начала, вступить на поле битвы с первой же волной. Надеялся, что это склонило бы к сдаче больше людей. К сожалению, на это не согласились его генералы. Заявили, что в случае его смерти было бы гораздо труднее уговорить остальные командории сдаться. Первое тело он обнаружил тотчас за стенами. В свете факела Магнус с трудом узнал Элли. Несколько месяцев они служили в одной и той же командории много лет назад. «А вот прибыл наш новый бесстрашный вождь», — сказал сидящий в ворот Тебис. «Мне уже преклонить колено? Боюсь, трудновато будет со связанными руками и ногами». Магнус, не отвечая, двинулся дальше. «Обожди, а что сталаком, твои люди его ранили?» «Выживет, если ему повезёт», — ответил великан, не оборачиваясь. Он вступил во двор и огляделся. Сил было около двадцати, в основном легионеров, но несколько принадлежали стражникам. Этим утром орден насчитывал 406 полноправных братьев. Сейчас их осталось 402. Пошёл дальше, внутрь крепости. Здесь было больше следов битвы, больше жертв. 400, 399, 398, 397. Остановился у тела старого мастера церемоний, что отвечал за создание печатей. «Я надеюсь, он оставил какие-то книги, иначе у твоего ордена могут быть проблемы с новыми членами» донёсся до него голос Моргана. Великий ворон был привязан в кресле, которое несли два легионера. У первого из солдат был сломан нос, лицо второго покрывала чёрная субстанция. «Когда мы хотели его схватить, он ударил Норнуса книгой в лицо. Толстый такой, а меня ослепил чернилами», объяснил один из солдат. «К счастью, дедок очень медленно бегает, так что мы его догнали, пока далеко не ушёл. Точнее сказать, сразу же за дверями его комнаты. Отличная работа!» издевательски выхвалил Магнус. «И что теперь? Бросишь меня в какую-нибудь темницу?» «За глаз долой. Только если ты будешь упорствовать в своем безумии». «Безумие?» Старик захлебнулся от возмущения. «Ты пришел сюда с армией, убил десятки своих братьев и осмеливаешься упрекать в безумии других? Как ты думаешь, что будет сейчас? Я встану на колено и проголосую за тебя? Или Натаниэль, Вульф, или Альдерман?» «Совет никогда тебя не выберет». «Тогда я создам новый совет». Магнус старался сохранять спокойствие, но слова Моргана били точно по тем сомнениям, которые преследовали его на протяжении недель. «И новые братства, и тебе придётся построить совершенно новый орден. А сколько серых погибнет за это время? Сколько городов и деревень останется без охраны, пока твои головорезы будут штурмовать очередные командории и вырезать их гарнизоны?» А в скольких командориях начнутся братоубийственные схватки даже без этого? «У тебя на руках кровь, Магнус. Кровь Серой Стражи и всех, кому из-за тебя мы не сможем помочь. Ты и Натаниэль виновны в том, что мы не в состоянии помогать. Это из-за вас мы застряли в устаревшей неэффективной системе», отрезал Магнус гневно. «Может, ты и прав. Я построю что-то новое, лучше, чем Орден Серой Стражи. Забрать его», приказал он и двинулся дальше. Лишь через несколько шагов понял, что не знает, куда идёт. Отдышался, успокоился, спросил у ближайшего офицера. «А библиотеку уже заняли?» «Мы отправили туда людей. По последнему рапорту там есть несколько пленных. Отправьте ещё. Скала Воронов должна быть полностью нашей. Подавить там любое сопротивление и как можно быстрей». Легионер отдал честь и начал отдавать приказы своим людям. «Вы пойдёте с нами?» «396...» 395, 394. «Нет, я пойду в свой новый кабинет. Подозреваю, что меня там кое-кто ждёт». Последние лучи солнца скрылись за горизонтом, что значительно облегчило Натаниэлю путь по коридорам его собственной крепости. Гроссмейстер был вынужден признать, что скорость, с которой развивалось нападение, застала его врасплох. От объявления тревоги до момента, когда противники оказались внутри, прошло от силы несколько минут. Слишком мало, чтобы подготовить какую-либо серьёзную оборону. Да и предатели с пурпурными повязками. Натаниэль действительно недооценил их число. А ведь его отец всегда говорил, что для осаждающих один человек внутри крепости стоит больше, чем сотня под её стенами. Эверсону удалось уже добраться до главной башни, когда в очередном коридоре он заметил, что кто-то прячется в одной из ниш за старой статуей. Он сразу узнал Родерика по торчащим из-за плечи рукоятям мечей. Немного понаблюдал за ним, но не заметил следов пурпура на руке стражника. «Родерик», — шепнул он, высунувшись из-за угла. Названный вздрогнул и неуверенно оглянулся. Наконец в его глазах забрежило понимание. Он осторожно оставил свое убежище и подошел ближе. «Рад видеть гроссмейстера», — проговорил он тихо. «Я уж думал, что остался один». «Ещё нет. Мне нужно идти в свой кабинет, и может потребоваться твоя помощь на случай, если по дороге встретятся люди Магнуса». «Ясно», — ответил стражник с явным колебанием. «Потом мы пойдём к тайному ходу и уйдём отсюда», — заверил князь. Это заметно подняло дух его спутника. Они двинулись, преодолевая коридор за коридором. Натаниэль знал крепость отлично и выбирал маршруты, на которых шанс повстречать врагов был минимален. К сожалению, он не мог добиться того же в отношении их цели. Уже с какого-то расстояния до них донеслись гулки звуки ударов, явно пытающихся выломать дверь. К счастью, дверь, ведущая в кабинет гроссмейстера, была весьма крепкой, а узкий коридор не позволял разбежаться или применить любую форму тарана. «Четверо», — прошептал Родерик, выглянув за угол но стоят к нам спиной. Есть шанс, хотя может быть и тесно для твоих двух мечей. Я справлюсь. Отлично, в таком случае по моему сигналу. Они с разгона атаковали легионеров. Двое первых рухнули, не успев понять, что происходит. К сожалению, двое остальных успели среагировать, а тяжёлые щиты обеспечили им надёжную защиту в ограниченном пространстве. Временно возникла патовая ситуация. Обвинявшись противником несколькими ударами, Натаниэль понял, что требуется более смелая стратегия. Выждал подходящий момент и изо всей силы пнул в щит перед собой, повалив его носителя наземь. Тут же бросился на придавленного щитом и начал колоть под щит поспешно выхваченным ножом. Когда солдат наконец перестал двигаться, гроссмейстер с облегчением увидел, что его напарник использовал суматоху, чтобы зарубить последнего из противников. Князь быстро вскочил на ноги, подскочил к двери и открыл её, достав ключ из-за пазухи. Отчаянный скрип дал знать, что петли уже еле держались. Мы успели в последнюю минуту, заметил Родс, следуя за своим командиром. Натаниэль подошёл к своему столу, убедился, что мощный дубовый предмет надёжно отделяет его от товарища, после чего сказал: "А теперь, наверное, будет хороший момент кое в чём признаться. Дай угадаю, никакого тайного хода не существует." догадался Серый Стражник. «Существует, но в библиотеке. Нам туда точно не добраться. Тем не менее, у меня к тебе предложение. Здесь есть некоторые документы, которые мне необходимо уничтожить. Если ты позволишь мне это сделать, то я не буду защищаться, когда ты меня в конце концов предашь». «Я предам?» Возмущение в голосе Родерика было слишком театральным. «Низкого же ты обо мне мнения». «Вовсе наоборот. Считаю тебя прагматиком». А для прагматичного человека из той ситуации, в которой мы оказались, есть только один выход. Да, но предполагая, что я окажусь предателем, я наверняка захотел бы доставить Магнусу и тебя, и эти документы. Это верно. Тем не менее, это уже будет рискованно. Может быть, ты возьмёшь и меня и документы, а может быть, и погибнешь от моей руки. Натаниэль поднял руки, изображая взвешивание риска на весах. Ну, это если предположить, что ты настолько хорош на мечах, как все говорят. «Я не спорю, когда-то ты наверняка был хорош, но годы за столом берут своё». «И это тоже верно. Тем не менее, время на исходе. Пора принимать решение. Мы будем драться, или ты разожёшь камин». Рот какое-то время внимательно вглядывался в глаза своего начальника. В конце концов он всё же склонил голову и подошёл к очагу. «Прекрасно», — похвалил Эверсон, после чего подошёл к одному из шкафов и какое-то время выстукивал разные его части. Лишь когда за спиной он услышал звуки горящего пламени, развернулся и ударил в нужную часть письменного стола. Тайный ящик выехал бесшумно. Натаниэль схватил бумаги, парируя первый удар Родерика. «Слишком медленно», — оценил он, после чего перешел в контратаку. Его уже бывший теперь товарищ оказался отлично подготовленным, вдобавок два клинка давали ему перевеса в нетрадиционном стиле боя. Тем не менее, несмотря на два меча противника и на за столом, Натаниэль все еще был лучшим бойцом. Более быстрым, более дисциплинированным и, самое важное, намного более мотивированным и решительным. Он не обращал внимания на защиту, концентрировался лишь на яростной атаке. Не пытался выиграть бой, лишь расчистить дорогу. Младший из мужчин сумел провести несколько точных ударов, но в конце концов синик под напором атаки, и перекатился через стол, спасая свою жизнь. Гроссмейстер использовал это мгновение, подскочил к огню и бросил ему на съедение свои тайны. Затем здраво оценил ситуацию. Кровь текла у него из двух ран на левой руке и одной на правой ноге, но раны не казались серьёзными, по крайней мере, не настолько, чтоб его задержать. «Мне стоило бы чуточку поспешить с этой изменой», — признался Родерик. «Но мы всё ещё можем вернуться к первоначальному предложению». «Правда?» «Хрен тебе!» — ответил Гроссмейстер с явным раздражением. «Я боялся, что ты это скажешь. Но ничего, Магнусу придётся обойтись с твоим трупом». «В самом деле...» — Магнус внезапно появился в дверях. «Ну, наконец-то кто-то, достойный моего внимания». Князь сделал хорошую мину при плохой игре. «Ну что теперь, броситесь на меня вдвоём или решим вопрос как мужчины?» В ответ великан сбросил с плеч плащ и вытащил меч. «Я так понимаю, мне не встревать?» — сказал Родерик. «Но пусть всё же считается, что это я его поймал, ладно?» Никто не ответил. Вместо этого оба бойца пошли по кругу. А Таниэль лихорадочно взвешивал свои шансы. Он уже был ранен, вдобавок даже в случае победы выйти отсюда не сможет. В самом лучшем случае он убьёт своего друга, а потом погибнет от руки предательской сволочи с двумя мечами. На мгновение этот вариант представился ему заманчивым, но лишь на мгновение. Это не был тот день, когда Натаниэль Эверсон двинется навстречу смерти, которую сам себе выбрал. Он медленно положил меч на стол и поднял руки. родрик тут же накинулся на него и сбил на колени. «Я держу его!» – оповестил он триумфально. «Отличная работа!» – саркастически ответил гроссмейстер. «Я смотрю, на твоей стороне все самые лучшие люди!» Магнус не ответил, лишь подобрал меч противника и жестом приказал поднять его на ноги. В коридоре уже ждали легионеры с кандалами. Металл был холодным и неприятным. «И вот меня выводят в кандалах из собственного кабинета», – подумал Натаниэль. «Это, наверное, худший результат исполнения должности гроссмейстера за всю её историю». В главном зале собрали пленных. На глаз человек 200. Здесь же ждал и Адрих с докладом своему командиру. «Мы потеряли почти полсотни людей, в основном легионеров, но также и пятерых из наших плащей. У противника погибло около 40 человек, в том числе 17 плащей. Остальные – рекруты и часовые». Он докладывал спокойным голосом, но старался не смотреть на Натаниэля. В плен взято почти 200 человек, в том числе Морган. К сожалению, кое-кого из значимых фигур не хватает. Люциус, Вульф, Рия, и Альдерман. Мы нигде не можем их найти, а в библиотеке погибло 10 наших, причём несколько отметательных ножей. Я подозреваю, что там есть какой-то тайный туннель». «Это неважно», — перебил его Магнус не слишком искренне. «Мы захватили то, зачем пришли». «И пришлось убить всего двадцатую часть стражников, чтобы этого добиться», — вмешался Эверсон. «Это пока, потому что, думаю, это ещё не конец». «Да, ты прав», — признал Магнус, чуть помолчав. «Это только начало». Песня жрецов набирала силу, разносясь по всему храму. Все больше людей подключалось к гимну, славящему Перуна, а жрецы приносили в жертву все новых животных. Воины стучали мечами о щиты, выкрикивая имена своих погибших в бою предков. Ольга никогда не была слишком религиозной. Считала, что каждый бог, который требует от своих верующих постоянных заверений в любви, не стоит того, чтобы его держаться. И неважно, звучат ли эти заверения в огромном соборе Господа или же в маленьком деревянном храме Перуна. Тем не менее, она всегда ценила мощь ритуала, которая захватывала людей. Чувство общности, посвященное чему-то мистическому и могучему, чему-то более важному, чем их собственные маленькие и жалкие жизни. Если бы только было возможно уловить эту энергию и направить её непосредственно на службу властителя, не использовать посредников в лице богов проводить ритуальные церемонии во славу государства, а не персонификации буря. К сожалению, пока это оставалось невозможным, и приходилось тратить кучу времени на подобные глупости. В предписанный момент княгиня подошла к жрецам, держа на руках сына. Главный жрец начал речь на языке славян, а потом помазал кровью лоб ей и ребёнку. Ольга повторила заученную фразу, с трудом заставляя язык произносить чужие, неприятно звучащие слова. Когда она закончила, толпа разразилась криками. Потом в центр храма вышел король Гракх. Он поднял руки и начал выкрикивать пламенную речь. Кричал о преступлениях дракона и мести за своего внука. Собравшиеся реагировали еще громче. Перед ними был властитель, который был им нужен, сильный и харизматичный, как когда-то. Ольга знала, что думали его подданные в виде его. Гнев и решимость прибавили ему сил. Вырвали из-под проклятия старческого возраста. Это, конечно, было не так. Прилив энергии старому монарху обеспечили травяные смеси Владимира. На какое-то время они позволяли организму функционировать, после чего на остаток дня вводили в состояние почти кататонического истощения. А также приближали смерть. Но это было уже неважно. В старом теле и так уже не оставалось много жизни. А Ольге старик нужен был лишь на несколько драгоценных дней. Когда речь подошла к концу, владыка покинул храм бодрым шагом, ведя за собой лучших из воинов. Помахал сотням людей, собравшихся вокруг здания, а затем легко вскочил на своего скакуна и двинулся вперёд. Ольга знала, что затянущийся на горизонте опушкой леса короля ждал закрытый экипаж с удобным ложем, в котором он и проведёт большую часть предстоящего пути но спектакль был разыгран так безупречно, что она сама готова была поверить. Ольга очень жалела, что ей не дано было увидеть Граха на пике своих возможностей, наверняка она могла бы многому научиться, гораздо большему, чем у своего бесполезного отца. Тем временем к ней подошли её придворные, все четверо. Надя с явным неудовольствием взяла маленького зимовита, глядя на кровь, покрывающую лоб ребёнка. «Я всё ещё думаю, что мы должны ехать с вами», — сказал бэдвер. «Мы больше пригодимся на войне, чем заботясь тут о ребёнке». «Поверь мне, война не убежит, а я буду себя чувствовать много спокойней, зная, что в этом змеином гнезде мой ребёнок под охраной», — заверила княгиня. «Молодой, но сколько раз тебе повторять? Если клиент готов платить за то, чтоб ты не рисковал жизнью в битве, то таки лучше не рисковать жизнью в битве», — вразумил своего оруженосца Вильгельм, хотя было видно, что и ему эта ситуация не нравится. Но разве что клиент погибнет в битве, на которую он нас с собой не взял, тогда могут возникнуть проблемы с оплатой. Я уверена что Ульм обеспечит мне достаточную охрану». «В этом не может быть абсолютно никакого сомнения», — театрально заявил старец. «Псы войны на этот раз могут спать спокойно, зная, что я стану сеять опустошение для нашей госпожи». «Как всегда, отлично сказано». Ольга успела привыкнуть к сценическому персонажу бывшего жнеца, и такая манера начала даже доставлять ей удовольствие. «И кроме того, поверьте, что если не всё пойдёт по плану, то вы будете нужны мне здесь, в столице!» Сказав это, она села на коня. В последний раз взглянула на своего сына, а потом двинулась вперёд, а за ней сотни воинов, конных и пеших, а за ними – вазы с запасами. Путь до конца чаще планировался длительностью в две недели, и за это время к ним должны были подойти соседние племена со своими воинами. Когда они, наконец, перейдут границу, их будут уже тысячи. Одна из величайших армий, которые склавяне сумели выставить за всю свою историю. Но это было лишь начало. Эта экспедиция была лишь прологом для наступающей войны. В следующий раз Ольга поедет этим маршрутом уже как королева этой страны, неся на запад смерть и разрушение в масштабах невиданных империй более века. О ее месте будут рассказывать веками, а её династия останется на троне ещё дольше, если только всё пойдёт по плану.